Часть 1, Глава 1. На много километров вперед убегала пустынная дорога. В лунном свете мокрая поверхность сверкала, словно рассыпанная алмазная пыль, и зеркальные лужи отражали облака ночного неба. Никто не обращал внимания на эту красоту. Четыре внедорожника «Скорпион» мчались, поднимая брызги, как единое целое, следуя друг за другом. «Сколько ещё?» — спросил Таркор. На компьютерном планшете отслеживалось движение пяти машин. 10 километров до начала портальных помех», — ответил Аликан. Таркор наклонил голову из стороны в сторону, разминая шею. «Можно начинать», — он набрал команды на компьютере. «Соединение со спутником», — мигнула надпись на экране. Побежали строчки данных, и без дополнительных предупреждений возникла картинка. В сером цвете взгляда спутника по однотонному полю тянулась светлая полоса дороги. «Установлено подключение», — сообщил компьютер. «Поиск по заданным параметрам». Аликан неторопливо постукивал черными когтями по рулю. У новийских оборотней они не сходили даже в человеческом облике. Не поцарапай! заметил Таркор. Изображение на дисплее покрылось мелкой сеткой. На карте вспыхнули три точки. Экран планшета разделился на два окна, в одном возникли изображения со спутника, в другом архив наблюдения. Две точки исчезли. Следуя программе поиска, компьютер исключил их как не соответствующий искомым параметрам. Красный квадратик замигал на последней оставшейся отметке некоего объекта. «Отлично!» Алекан посмотрел координаты. «Сворачиваем!» Первая машина резко притормозила и круто свернула с дороги. Остальные последовали за ней. Четыре внедорожника съехали в высокую траву, двигались еще сотню метров и остановились в поле. Слаженно и чётко, 16 оборотней вышли из машин, сняли одежду. Остались в тонкой черной сетке, закрывающей низ живота и расходящейся по телу полосами. Всего пара секунд ушла на то, чтобы надеть на предплечье и голени наручи с выдвижными лезвиями. Аликан отошел от машины и подкинул в воздух металлическое колечко. Оно не вернулось, застыв на высоте трех метров над землей, словно приклеилось к невидимому магниту. «Здесь!» – кивнул он. Таркор сощурился, всматриваясь в пустоту. Под определенным углом он мог это увидеть – потоки ветра на воротах закрытого портала. Там, где пространство притягивало взгляд, и казалось, что в нем есть что-то объемное, но невидимое, а лишь ощутимое. Аликан бросил на землю вскрытую коробку со стеклянными сферами, в которых вспыхивал мерцающий свет. «Мы готовы!» — сказал он Таркору. Тот кивнул. Ветер покатил коробку, выпуская светящиеся шары в воздух. Вращаясь в пространстве, они выстраивались в круг. Небо беззвучно расцветило молния. Тонкие облака потемнели, поплыли быстрее. Аликан сел за руль, оставив открытый дверцу с другой стороны для Таркора. У них было меньше минуты. Сферы Альтана, стягивая естественную энергию для пробивания ворот портала, притягивали грозу. Вспышки молний подсветили облачный покров. Потоки стремительно возникшего ветра ломали ветки, вырывали траву, но Таркор стоял среди этой бури, даже не пригибаясь. Круг, составленный сферами, начал вращаться вокруг своей оси, с каждым поворотом набирая скорость и втягивая в себя молнии, пока в пространстве не образовался огромный сверкающий шар. Над рукой оборотня зависла последняя сфера, она влетела в слепящий свет, отправленная его мощным броском, и вращение огромного шара взорвалось. А в пространство врезался коридор света. Таркуру хватило трех секунд, чтобы добежать до машины. Олекан отпустил сцепление, и скорпионы рванули с места, друг за другом исчезая в светящейся трубе и всё стихло. Сферы погасли, замедляя свое вращение и опускаясь в мокрую траву. Через минуту, примятая колесами трава, поднялась, скрыв следы, оставленные шинами и людьми. Грозовой ветер исчез в вышине. Окна дома были распахнуты настежь. Ночь с спасительной прохладой сменила горячий день с ярким слепящим солнцем и невыносимой жарой. С кухни на второй этаж дома поднимались ароматы мяты, душицы и сладкого, только что испеченного теста. — Никита! — раздался голос издалека. — Ты спишь? Велихов медленно расцепил веки. В комнате стояла тонкая темнота. Луна спряталась за облаками, но из коридора через открытую дверь струился свет. Стягивая за собой простынь, Никита сполз на пол. Здесь было прохладнее. — Да, ядрёна Батона! Велихов, где ты там? — раздался другой голос. Первый раз звала мама, а фамильничал уже Кирилл. Друзья приехали, придется встать. Покачиваясь от слишком долгого сна, Никита спустился на кухню. Кирилл и Антон сидели за столом, а мама ждала свистка чайника у плиты. Увидев сына, Елена покачала головой. «Лошадь пожарная столько не спит!» «Ты почему не готов?» – возмущенно спросил Антон. Прозвучало не все из-за набитого рта. Елена же не могла отпустить мальчишек без вкусного ужина. Так что друзья Никиты за обе щеки уплетали домашние блюда Елены Алексеевны. Она поставила перед сыном полную тарелку, когда тот сел за стол. «Нет, Велихов, ты совсем обнаглел! Мы за тобой полчаса ехали по кочкам, а ты спишь!» возмутился Кирилл, оглядывая помятый вид друга. Никита спустился в одних трусах и рисунком постельных складок на коже. «А, да!» Велихов вспомнил, что друзья звали его в клуб. Он покачал головой. «Не хочу никуда!» Для Кирилла такой ответ был пустым звуком. «Тётя Лена!» Сказал он, поднимаясь. «Пойду, найду вашему сыну одежду, и до завтрашнего дня его не ждите!» Никита насадил на вилку горячую картофелину подул. «Где его летний джемпер?» – крикнул Кирилл уже со второго этажа. «Что это?» – искренне спросил Велихов. «Вязаная кофта твоя», – засмеялась Елена. «Посмотри в стопке на столе». «Мам, я не поеду», – снова попытался Никита. Елена мгновенно отобрала у него вилку. «И не мечтай, сын, какой месяц сидишь дома, хоть бы погулять вышел». Велихов взял другую картофелину рукой и тут же получил по ней мухобойкой. «Я сказала, поедешь!» – угрожающе произнесла Елена. «И не наедайся! Как танцевать будешь?» Антон засмеялся, кивнул. «Давно пора жирок потрясти! Ты скоро в брюки не влезешь!» Насчет брюк была чистая правда. Никита за год набирал по 15 килограмм. Но для него это было только плюсом. После своей болезни он весил всего лишь 40. Так что упрямая идущая уже к 90 килограммам цифра на весах только радовала глаз. А округлившиеся щеки, на которых проявились раньше незаметные ямочки, тем более. Антон положил вилку и расслабленно повис на стуле. «Тетя Лена, спасибо! Вкуснее ничего не ел!» «Это ты от голода!» — отмахнулась та. «С вашей работой толком не поешь!» «Точно! Одна вчерашняя авария чего стоила? Сутки тушили!» «Какая авария?» — спросил Велихов. Антон даже привстал от возмущения. «Ты что, ничего не слышал? На электростанции! А ты все проспал!» «Ага. А что случилось?» «Гроза была. Такая, что не в сказке сказать», — покачал головой Антон. «Чёрт, да куда только молния не ударила! Хотя, если честно, краем уха слышал про диверсию». «В смысле?» — удивился Никита. «Ну, в смысле, не молния электронику на всех подстанциях в районе вышибла, а электромагнитный импульс. Но источник определить не смогли. Вроде как прямо из атмосферы». Сверху спустился Кирилл с одеждой в руках. «Да хватит, что ли!» – засмеялся он. «Из атмосферы, из корабля пришельцев, да-да-да! Велихов, ищи ботинки!» Никита тяжело вздохнул. «Куда едем?» «В город!» «Я понял, куда?» «Там увидишь!» Через 20 минут тяжелых уговоров Велихов вышел на крыльцо одетым, но босиком. На площадке перед домом стояла серебристая камри Кирилла, а сам он еще общался с Еленой Алексеевной в доме. «Мы вернемся утром, часов в семь», — долетал до улицы его голос. Кирилл, как всегда, не торопился уходить. Никита отыскал свои старые сандалии под ступеньками крыльца, обулся и отправился к машине. Ворота во дворе были раскрыты настиж. «Надо закрывать хоть иногда», — усмехнулся Вельхов в сторону друзей. Антон как раз вышел из дома, услышал это и отмахнулся. «Зачем? Живешь посреди леса, кто здесь кроме нас, дураков, ездит?» «Кир!» — крикнул Никита. «Ну мы едем, или ты остаешься? Тот показался в дверях. «Да иду, иду!» Елена тоже вышла на крыльцо проводить парней. Они сели в машину. Кирилл еще с минуту выделывал маневры во дворе, разворачиваясь, и, наконец, сверкая серебристыми боками, Камри выехала за ворота. Елена, помахав сыну рукой, вернулась в дом и, едва зайдя, вспомнила о посылке. Она достала большую картонную коробку, которую утром положила на полку. Посылка была адресована Никите, но он проспал весь день, и Елена совершенно забыла сказать о ней. Женщина уселась в кресло еще раз просмотреть приклеенную скотчем бумажку со словами «Никита, не открывай без меня. Я приеду. Иван». Елена усмехнулась. Это в стиле Ивана Релевского. Неожиданно исчезать и также появляться. Три года назад, когда Никита умирал от лейкемии, Иван приехал в онкоцентр, где она тогда работала, чтобы быть поближе к сыну. Прямо посреди ночи заявился, с боем забрал Никиту и увез на два дня в неизвестном направлении. А когда привез обратно, тот был совершенно здоров. Елена невольно вспомнила своё состояние, когда увидела результаты анализов. Долгие месяцы борьбы, химиотерапия, бледный похожий на призрака сын. Всё это до сих пор снилось Елене. И, просыпаясь от ужаса, она с облегчением вытирала слезы о подушку, вспоминая, что это закончилось. Иван испарился в тот же день, когда вернул Никиту домой и ни единого письма, ни звонка, ничего. Об этом чудесном исцелении Елена так ничего и не узнала. Сын молчал, как рыба, даже под пытками не сдался бы. Единственное, что ей удалось услышать от него, так это странное имя девушки, с которой он встретился в доме Ивана, и которая подарила ему красивый медальон. Никита не снимал его никогда, ни на работе, ни в ванной, ни перед сном. И очень часто сжимал его пальцами, долго не отпуская. Елена сначала смеялась над ним, потом боялась за него, потом смирилась. А сейчас, терзаемая любопытством, она вскрыла коробку. Внутри оказалась большая, богато отделанная деревянная шкатулка. Но вот она не открылась. Видимо, нужен был ключик, который не прилагался. Елена потрясла шкатулку, ни звука. Она бы еще попыталась, но на кухне внезапно зазвонил телефон. Взволнованный голос дежурного из больницы сразу заставил женщину собраться. Елена Алексеевна, вы должны приехать. На электростанции опять авария. Всех тяжелых везут к вам. Вторая подряд? Да ты что? Еду. Елена бросила трубку, быстро написала сыну записку, схватила ключи от машины и выбежала на улицу. Остановилась только за воротами, чтобы закрыть их. Электричество в доме горело, но женщина махнула рукой. Возвращаться – плохая примета. В стенке шкатулки, одиноко стоящей на столе, прорезалась трещинка. Яркий белый свет заструился в комнату. В коридоре раздался щелчок. Взорвалась лампочка, осыпая палас искрами. Через секунду взорвалась следующая, потом еще одна. Электричество в доме погасло. Распространился едкий запах сгоревшей проводки. Ветер ворвался в дом, громко стуча не закрытыми оконными рамами, поднял занавески, смёл все легкие предметы, попавшиеся на пути. Взлетели в воздух бумаги, салфетки, полотенца. Свечение от шкатулки вдруг погасло, и дом затих. Только звякнули упавшие статуэтки. В это же время недалеко от города начался дождь. Бродившие по небу тучи наконец-то решили пролиться над полем и дорогой, на которой не мерцало ни одного огонька. Движение множества капель воды на миг застыло и завертелось вновь, втягиваясь в круглый коридор. Светящаяся труба пронзила воздух, почти касаясь мокрого асфальта, и свет погас. В кромешной тьме на пустынной дороге вспыхнули фары машины. Тишину разорвал звук дизельного двигателя. Внедорожник мягко покатился в сторону горящих вдали огней города, набирая скорость. Кирилл подъехал к сверкающему неоновыми огнями главному входу заведения. «Так, моя девушка с подругами!» Начал он и, взглянув на лицо Велихова, не выражающего никакого интереса, выругался. «Ты так и будешь это делать! Опять! Простите, дамы, меня ждет мама! Хоть нам кайф не ломай! Девчонки пугаются, спрашивают, не маньяк ли ты!» Никита улыбнулся, спрятал цепочку с медальоном под рубашку. «Пошли, просто напьемся! предложил он. Кирилл покачал головой. «Скотина ты!» Но так оно и вышло. Велихов сидел за столиком в одиночестве, отстукивая пальцами ритм музыки и смотрел на танцующих людей. Друзья пропали в толпе с девушками. Никита, собственно, привык так проводить время. Интересов в происходящем он давно не испытывал. В общем-то, много что потеряло смысл. Он ходил на работу, ездил с парнями на рыбалку, иногда вот так в заведении, но это была просто мимо текущая жизнь. Одно вызывало радость и боль, ощущения, которые возникали, когда он сжимал пальцами медальон Арнавы. Что-то происходило в эти моменты. Велихов будто снова чувствовал ее. Казалось, она рядом, как тогда, на траве у дома Ивана. Казалось, снова обнимает его. Но едва он размыкал пальцы, эти ощущения рассеивались, а Никита уже не мог без них. Неожиданно Кирилл появился у столика, сел напротив друга, втянул одним глотком половину банки пива и покачал головой. «Ты гад, надо тебе сказать!» «На себя посмотри!» — отмахнулся Велихов. «Смотрю!» — серьезно кивнул Кирилл. «Мне 27, на работе платят нормально, друзей полно, машина шикарная, у меня все отлично!» — Никита засмеялся. «Ну, молодец! Ты к чему это?» «Может, у тебя проблемы, о которых я не знаю?» Тон Кирилл остановился все выше. «Ты выздоровел, люди к тебе тянутся. Так почему же ты относишься к своей жизни так, будто она полное дерьмо?» Никита промолчал, а Кирилл брякнул банкой о стол. «Твою мать, Велихов, что с тобой?» На этот раз он решил не отступать. «Я знал тебя до болезни, видел, что делается с тобой во время болезни и вижу, что происходит после выздоровления. И смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!» Окончательно разорался Кирилл. Никита взглянул на друга. «Знаешь, что я вижу?» Продолжал тот. «Никакой разницы! Ты продолжаешь умирать! И каждый день смотреть на это становится все страшнее! На свои похороны меня не зови!» Он резко встал и пошел в толпу. «Кир!» – Велихов вздохнул, поднимаясь. «Подожди!» Следовало ожидать такого поворота. Любой на месте его друга уже взбесился бы. Никита шагнул за ним, но внезапно взгляд, мельком скользнувший по стойке бара, выхватил из толпы. Казалось, грохот музыки вдруг исчез, и Велихов оказался в полной тишине, слыша свое дыхание. Девушка у барной стойки уронила поднос, наклонилась, чтобы собрать осколки разбитых бокалов. Парень, стоявший рядом, помог ей, при этом снова посмотрел на Никиту. Свет лишь на мгновение выхватил его лицо и знакомую белую прядь в черных волосах. Музыка бешено ударила в уши, поток людей загородил бар, и фигура оборотня исчезла. Велихов бросился туда в то же мгновение. Пробился через толпу, пулей вылетел на крыльцо и на ступеньках застыл, увидев съезжающий со стоянки знакомый тигр. Машина сразу свернула, исчезая за углом ближайшего дома. «Что?» – прошептал Никита. «Да вы издеваетесь!» В ночном небе над городом беззвучно сверкнули вспышки молнии надвигающейся грозы. В танцзале Кирилл стоял у столика, оглядывая толпу в поисках исчезнувшего Велихова и вздрогнул, когда тот внезапно налетел на него со словами. «Дай ключи!» Кирилл ошарашенно посмотрел на друга. «Какие ключи? Эй, эй, успокойся! Ну, извини меня, я...» Никита обшарил карманы его рубашки, достал ключи от Камри. «Верну завтра!» «Да знаю, что вернешь! Что случилось-то? Потом объясню!» — крикнул Велихов, уже пробиваясь через толпу. Он выскочил из клуба, сел в машину и погнал домой. Сразу за чертой города начиналась гроза. Тьма обволакивала небо до самой земли. Вспышки молний осветляли грань на горизонте. Никита постарался еще раз точно вспомнить, что именно видел, уже вызывая номер мамы на телефоне. Сначала Рир в зале, потом отъезжающая от клуба машина Ивана. Все это не могло быть просто так. Они, похоже, следили за ним. Зачем? Велихов пытался понять, что происходит. Возможно, мама что-то знает об этом неожиданном визите Релевского. Но автоинформатор в трубке сообщал, что она вне зоны действия сети. Чёрт! Никита швырнул телефон на сиденье. Он три года желал этой встречи. Неужели нельзя просто поговорить? Все его попытки вернуться провалились. Он много раз ездил к двум деревьям в поле, но, как бы не пытался проехать ворота, между ними ли или вокруг, пейзаж оставался прежним. Ни холмов, ни леса. Дороги к дому Ивана больше не было. Дождь уже лил, как из ведра, когда Велихов добрался до дома. Еще издалека стало ясно, что-то не так. Ворота были распахнуты настежь. Фонарь на крыльце раскачивался в потоках ветра, и от его света по стенам плясали зловещие тени. Машины мамы во дворе не было. Никита побежал в дом. Внутри стояла тишина, прерываемая только тихим шелестом бумаг. Под ногами хрустело стекло лопнувших ламп. Все выглядело так, будто прошелся ураган. В полутьме что-то вспыхнуло на кухонном столе. Белое свечение продержалось всего секунду и погасло. Велихов подошел, нащупал какой-то предмет, включил фонарик на телефоне. В его свете в руках парня оказалась шкатулка с приклеенной на крышку запиской. Никита быстро пробежал ее глазами. «Так, не открывай без меня!» Прочитал он еще раз, одновременно стараясь просунуть под крышку шкатулки лезвия ножа. «Скоро приеду! Иван!» Велихов отбросил нож. Шкатулка не открывалась. «Но раз не открывай без меня, значит, теоретически она должна открываться!» Взгляд парня упал на топор, стоящий возле печки. Он взял его, прицелился и ударил по красивой шкатулке, а в следующую секунду отлетел к противоположной стене. Ураганный ветер и яркий свет вырвались, словно взрывная волна. Дом дрогнул весь до фундамента. Никита медленно поднялся на ноги, потер ушибленный затылок, вздохнул, покачал головой. «И почему я не удивляюсь?» Свет быстро становился прозрачным, выпуская очертания предметов. Все, что было на кухне, парило. В светящемся воздухе плавали тарелки, полотенца, шарики воды, а над столом покачивался в такт невидимым волнам сверкающий предмет. Это было лезвие, размером с большой кухонный нож, острое с обоих концов. Его идеальная поверхность, на которой виднялись короткая надпись и знакомый Никите символ, сияла. Велихов подошел ближе, чтобы рассмотреть удивительную вещицу. Он действительно уже видел такой символ на своем медальоне. Там было четыре знака, и один как раз такой, что на лезвии, которое внезапно, словно стрелка компаса, повернулась в сторону парня. Покачалась, наверное, прицеливаясь, и нос ринулась на него. Никита успел поднять руку в естественном защитном жесте, но боли не ощутил. Только приятный холодок проник от кисти до локтя в том месте, где лезвие целиком расположилось под кожей. В то же мгновение все парящие предметы рухнули на пол. Свечение исчезло из воздуха, и Велихов остался в полной темноте. Он пошевелил рукой, пощупал. Лезвие едва чувствовалось. Если бы Никита не видел собственными глазами, как оно вошло в его руку, он и не понял бы, что оно внутри». Но, несмотря на отсутствие боли и крови, голова все равно кружилась. Велихов неровным шагом вышел на улицу и остановился на середине двора, глубоко вдыхая прохладный ночной воздух. «Иван, какого черта? Что происходит?» – прошептал он. Какое-то чувство внезапно заставило внимательнее посмотреть на землю под ногами. Дождь закончился, луна вышла из облаков, и Никита неожиданно различил следы колес. Он присел, рассматривая оставленный совсем недавно рисунок протектора. Это были не шины Камри или его УАЗика. Чужая машина. «Эй, парень!» Веселый окрик пронесся по двору. Велихов резко повернулся на голос. Казалось, окликнули издалека, но человеческие фигуры выросли совсем рядом. Он не успел ничего сказать. Его сбили с ног, вжали в грязь. Последним ощущением был удар в висок и резкая боль. Никита потерял сознание. Кто-то засмеялся совсем рядом. «Надо же! релево так и отравляет нам жизнь! Ивана я бы сам сожрал по кусочку заживо! Гад, не попадается никак! Сначала сам воскрес из старого рода, а теперь еще и это!» Велихов ощутил несильный удар ногой в спину. Другой голос произнес: «Хорошо придумал по почте послать. Если бы парень шкатулку не открыл, я бы не подумал посылку в доме поискать». Кто-то ощупывал руку, сильно нажимая там, где скрывалось лезвие. «Интересно. Иван по поколениям ближе к белым волкам, но талисман его не выбрал в хранители, а этого почему-то зацепил». «И медальон в носит. Думаешь, знает о себе?» «Не должен. Обычно им не говорят». «Обычно им и медальонов не дают». «Значит, этого отметили особо». Никита открыл глаза. Он сидел на земле возле яблони позади дома. В лицо бил яркий свет. Горели круглые фары военного внедорожника «Скорпион». Два человека стояли напротив. На них почти не было одежды, сетчатая ткань едва закрывала голые тела с хорошо прокачанными мышцами, зато на руках обоих поблескивали металлические наручи. Еще один парень сидел на корточках рядом. Был одет в тонкую футболку и летние брюки, из-под которых на талии тоже выглядывала сетчатая ткань. Обуви не было, на босых ногах чернели заострённые когти вместо ногтей, такие же украшали длинные пальцы рук. У парня были черные глаза под длинными четко очерченными бровями. Короткие темные волосы и молодое симпатичное лицо. Только тяжелый взгляд принадлежал явно опытному монстру. «Здравствуй, хранитель!» – улыбнулся он. Никита промолчал в ответ на приветствие, и Черноглазый без размаха двинул ему в челюсть. От боли в глазах Велихово потемнело. «Ну и манеры!» – засмеялся Черноглазый. «Чего молчишь? Здоровайся!» «Что вам надо?» – прошептал Никита, сплёвывая кровь. Черноглазый улыбнулся, обнажив слишком большие для человека клыки. «Может, убьем его?» – произнёс один из помощников. «Отрежем руку!» «Нет!» – Черноглазый взял Никиту за шею, рывком поднимая на ноги. «Это первый хранитель за сто лет! Повелитель захочет посмотреть на него!» «Забираем!» «Я не согласен!» – прошептал Велихов. Черноглазый улыбнулся. «Ты смотри, смешной!» – он оглядел парня хищным взглядом. «Пару раз видел таких, как ты!» «Каких?» – прохрипел Никита. Железные пальцы Черноглазого, казалось, проткнули его шею насквозь. «Потомков!» – улыбнулся тот, разглядывая медальон на груди Никиты. «Или ты о себе не знаешь!» Велихов не понимал, о чем он, и Черноглазый видел это по его лицу. «Ну что ж, умрёшь в неведении, хранитель!» – засмеялся он. «Как и остальные!» Клыки Черноглазого внезапно увеличились и заострились, будто выросли из десен за мгновение, а в следующее он вонзил их в шею Никиты. Тот успел только выдохнуть и рухнул на землю, судорожно пытаясь сделать вдох. В тело ринулась страшная боль, словно в кровь попал смертельный яд. Сознание потемнело. Таркор пошел к машине, достал картонный стаканчик, выплюнул туда кровь парня. Получился полный, даже через край полилось. Потом обрезал ею с губ и пальцев. «Зачем это?» – спросил один из оборотней. «На всякий случай». «Зачем обращать?» «Хочу посмотреть, что будет», – усмехнулся Таркор. «Закипит кровь белых волков от моей или нет?» Он плюнул слюны в стакан и размешал пальцем. И реакция пошла. Чёрные прожилки, словно сеть капилляров, пронзили кровь. Оборотень, задавший вопрос, покачал головой. «Либо он тебя отторгнет и выживет, либо сдохнет по дороге и не будет повелителю живого хранителя». «Значит, будет мертвый! засмеялся Таркор. «Дай веревку! Прохлада земли привела Никиту в чувство. Он лежал в холодной луже, все под той же яблоней. Черноглазый связывал ему руки, а двое других разошлись по сторонам, как часовые. Велихов понял, что без сознания пробыл совсем недолго. Шея болела адски, словно над сонной артерией поставили клеймо. Таркор поднял его, дотащил до открытой дверцы машины, но кинуть на сиденье не успел. Из темноты сада стремительно вылетели два огромных зверя. Реакция часовых была молниеносной. Они ринулись вперед, отрываясь от земли в прыжок. нарученные на их руках раскрылись по окружности заостренными лезвиями. Но черные волки оказались быстрее. Мощным ударом они свалили людей и сомкнули челюсти на их шеях. Таркор рванул Никиту на себя, закрываясь им словно щитом. По шерсти волков пробежал синий огонь. Они оторвались передними лапами от земли и... Встали. Плечи распрямились. Уже человеческие фигуры осторожно двинулись в круговую, заходя с двух сторон. Свет фар, бьющий в их спины, мешал разглядеть лица. Один из них прорычал. «Таркор!» Черноглазый оскалил клыки в улыбке. Одной рукой он крепко прижимал к себе Велихова, а пальцы второй руки упирал ему в шею, проткнув кожу и мышцы длинными когтями. Таркор улыбнулся. «Щенки! Вы оба! Ивану следовало прислать кого-нибудь постарше!» Один оборотенец отступил на шаг. «Можешь идти! Отпускаем!» «Да что ты!» — засмеялся Таркор. «Ты, щенок, меня отпускаешь!» «Хотя...» Никита понял по последнему слову, что повода отпустить его черноглазый не даст, и оборот не тоже догадались. Они ринулись одновременно, в воздухе превращаясь в пятно синего пламени, а Таркор как игрушку отшвырнул от себя человека весом 90 килограммов и встретил первого волка ударом в грудь, отбрасывая в сторону. От второго увернулся и обрушил ребро ладони на его спину. Удар затылком о дерево и резкая боль подавили сознание Никиты. Шум схватки еще слышался, и три фигуры двигались в темной дымке. Но на какое-то мгновение все исчезло совсем. Когда Велихов наконец открыл глаза, то увидел только знакомые черты наклонившегося над ним человека. А вокруг было тихо. Иван!-еле выговорил Никита. Тот улыбнулся. Потом скажешь, молчи пока. Рилевский приподнял племянника, помог ему сесть. Рир сидел рядом на корточках, и Велихов удивленно оглядел его. Облик был весьма противоречив. Лицо парня облепили длинные черные волосы, в глазах коричневую радужную оболочку обрамлял золотой контур, а склеры казались прозрачно-фиолетовыми. На теле рельефно прорисовывались мышцы, когти на пальцах рук и ног прямо на глазах уменьшались, теряя звериную остроту и цвет. Похоже, человеческий облик еще возвращался. Одежда на теле была та самая, едва заметная, будто тонкая сетка плотно прилегла полосами по телу. На голых плечах и груди виднелись чуть просвечивающие серебром символы. С другой стороны, также присел на корточки Димка. Несмотря на длинные волосы и крепкое тело, черты лица оставались изящными, как и были, и глаза выразительными. Только выражение в них стало другим. Серьезным, тяжелым, совсем не таким, какое помнил Никита. Велихов так и смотрел на всех молча, пока Иван не поднял его на ноги. «Глянь на меня!» — требовательно сказал Релевский. «Что-нибудь необычное чувствуешь?» Никита усмехнулся онемевшими губами. «Необычное? Да. Так били, а я стою». Но Иван не обратил внимания на насмешливый тон, взял племянника за локоть, прощупал руку в том месте, где расположилось лезвие, и, убедившись, что оно действительно лежит под кожей, выдохнул. «Надо же!» «Ты-то как раз удивляться не должен!» — нахмурился Велихов. «Это мне положено спросить, как такое возможно?» «Спросишь!» Кивнул Иван. Поехали, все по дороге! По его лицу было заметно, что он удивлен и. обрадован. Как и братья, кстати, оба не сводились Никиты глаз, будто искали в нем что-то новое, чего еще о нем не знали. По дороге? Не так быстро! возразил Бала но резкая боль во рту заставила его замолчать. Казалось, нижнюю челюсть прорезала лезвие наискосок до самой шеи и прошлось прямо по корням всех зубов по левой стороне. Иван сразу взял парня за подбородок, развернул к себе, глядя на место укуса на шее. Там, где остались две глубокие, наполненные кровью дырочки, раздувались уплотнения. Не может быть! удивленно произнес Рир. Всего 15 минут прошло! Даже лимфоузлы еще не опухли! Погоди-ка! Иван вдруг взял Никиту за челюсть и сильно сжал. У того в глазах потемнело от боли, а изо рта брызнула кровь и черные сгустки. Что за дрянь? ошарашенно спросил Вельхов, отплевываясь. Все, похоже, знали ответ, только говорить не хотели. «Началось!» — с полной уверенностью кивнул Иван. Он выругался, помолчал секунду, собираясь с мыслями, и сказал, «У нас всего часа три в запасе, может, три с половиной». «Ты о чем? спросил Никита. Иван, не обратив внимания на вопрос, потащил племянника к машине. «Может, объяснишь?» — возмутился тот, когда Релевский втолкнул его на переднее сиденье и пристегнул ремнем. «Тебя отравили!» — ответил Иван. «Здесь противоядия нет! Нужно доставить тебя ко мне домой! Парни, поехали!» Рир и Димка быстро сели в машину, а Велихов внимательно посмотрел на Ивана. Тот повернул ключ в замке зажигания, тоже взглянул на племянника. «Что за яд?» — спросил Никита. Иван покачал головой. «Не смертельный, не бойся. Возможно, что иммунная система его подавит. Вообще должна, но она тебя почему-то действует слишком быстро, так что рисковать не будем». Спустя минуту они уже мчались по лесной дороге на трассу. Иван сразу сказал, что с Еленой все в порядке. Она уехала в больницу раньше, чем явилась команда оборотней. И Велихов, перестав волноваться за маму, потребовал. «Рассказывайте! Начните с того, что у меня в руке и кто за этим приезжал!» Иван взглянул на племянника. «Я был уверен, что он не найдет тебя, когда отправлял шкатулку. Ведь о тебе в нашем мире никто не знает». «В вашем мире?» — повторил Никита. «То есть не в этом. То есть...» Иван усмехнулся, кивнул. Все правильно, ты понял. Другая параллель». Велихов глубоко вздохнул, помолчал. «Давайте всю информацию», — наконец произнес он. «Но по порядку. Сначала черноглазый». «А он тебя сильно задел», — усмехнулся Иван. «Его зовут Таркор. Он возглавляет специальную группу, вроде отдела тайных операций. Если надо что-то тихо украсть или кого-то тихо убить, это его забота. Так что я не удивляюсь, что среди всех, кто мог тебя найти, нашел именно он». «Где он сейчас?» – Димка пожал плечами. «После того, как чуть не разрубил меня надвое, а потом запрыгнул в машину и укатил, пока мы не очухались. Наверное, вернулся домой». «А как вы оказались рядом?» – спросил Никита. «Мы следили за ним», – ответил Иван. «Вчера вечером его группа вошла отсюда из внешней параллели в релеву. Это наш город. Таркор думал, что один из талисманов находится у нас». «Так их несколько?» – уточнил Вельхов. «Их четыре». Каждое лезвие служит ключом к великим мечам. Они контролируют силу четырех стихий. «Что, можно вызвать дождь?» Никита не шутил, просто спрашивал. Иван усмехнулся. «Можно. Можно заставить океаны выйти из берегов и полностью затопить землю». «Понятно». Еще осмысливая это, произнес Велихов. «Продолжай». Таркор намеревался выкрасть лезвие, сказал Иван. «Которого, кстати, у нас не было, потому что я отправил его тебе. Но его план не удался. Остатки его группы вернулись домой в Навию. «Мы думали на сегодня все, но неожиданно новый скачок. Оказалось, Таркор появился почти у твоего дома, и я, старый пень, все бросил и помчался со своими разведчиками». «Разведчики?» — Никита обернулся к Риру. Тот пожал плечами. «У меня работа такая». «Дим?» — спросил Велихов. «И я там же», — ответил тот. «Последним братьям запрещено разделяться». Никита замер. «Что значит «последним»?» — хрипло спросил он. В горле пересохло от Димкиных слов. «Значит, что остальные погибли?» — тихо произнес Рир. «Станислав? Севир? Что произошло? Когда?» Велихов не мог поверить. «Почти полгода назад», — ответил оборотень, при этом бросив взгляд на брата. Димка отвернулся, смотрел на свое отражение в стекле окна. Рир откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза. «Это могло случиться с любым из нас», — произнес он. «Просто они оказались первыми». На минуту в салоне воцарилась тишина. Выражение лица Димки так и осталось безучастным к разговору. Он либо не хотел этого слышать, либо не мог. «В общем...» — Рир решил не вешать молчание. «Мы нашли тебя, убедились, что ты в норме, и поехали к тебе за талисманом. Но ты рванул домой, обогнал нас и приехал как раз к Таркору». «Ладно, понял», — произнес Никита. «А ваш мир? Он лежит на внутренней параллели», — ответил Иван. Десять веков назад огорожен стеной, в которой есть проходы. Например, те деревья в поле. Это полано-релевские врата. Они расположены во владениях поляниц и хорошо охраняются. Мы ими постоянно пользуемся. Вот поэтому таркор делает проще, включился в разговор Рир. К действующим порталам он вообще не подходит. В стене есть места, где граница тонкая. Например, там, где остались старые, уже не действующие врата. Все подобные лазейки опечатывают специальным замком. Но если умеющий разбить его, то открыть коридор можно. «Правда, всего на несколько секунд. За это время надо успеть проскочить. Потом замок восстановится, и коридор сожмётся». «А если останешься в нем? спросил Велихов. «Расплющит!» — усмехнулся Рир. «Поэтому они на машинах. Проскакивают на большой скорости, и все нормально. На тропах тот же принцип». «Что за тропы?» Это изначальные древние проходные порталы, их множество. Они существовали с самого рождения наших миров, но очень неудобные для прохождения, куча нюансов при выходе, и открыть их можно только с помощью направленного взрыва, правда, меньшей мощности. И как найти старые порталы? Никита не уставал задавать вопросы. За три прошедших года их накопилось на богатейший опросник, листов на 300. Тем более, что речь шла о способах прохода через границу миров. Для глаз они невидимы, но скрыть их совсем тоже не получилось ответил Рир. «Ворота — это устройство, и даже будучи выключенным, оно все равно создает помехи, как любая техника. А кроме этого, возле каждого портала устанавливаются ловушки с коридорами, ведущими в закрытые камеры. То есть в одном месте всегда три источника аномального излучения». Но Таркор ни разу не попался, в отличие от большинства своих предшественников. «Что, слишком умный?» — хмыкнул Велихов. «Я думаю, он просто вскрыл систему», — покачал головой Рир. «Ловушки подвижны и периодически меняют местоположение, чтобы уравновесить аномальный разрыв, а оригинал этого делать не может. Это элементарная процедура, вообще-то, если все делать с хорошей техникой. Они находят источники излучения, фиксируют местоположение каждого, а через некоторое время проверяют, какой из них остался на месте. И все. Я, конечно, не знаю наверняка, но на месте Таркора я делал бы именно так». Никита смирил Рира недоверчивым взглядом. «Для оборотня ты больно много соображаешь в современной технике». Тот отмахнулся. «Она у вас простая. Один раз разобрал машину и все понял. К тому же мы вашу школу заканчивали». «Чего?» «Ну да. Сдали школьную программу экстерном за 4 года, получили аттестат о среднем образовании, прошли кучу курсов». «Я настоял», — усмехнулся Иван, глядя на удивленное лицо племянника. «Мало ли что понадобится во внешнем мире. Мы себе и паспорта сделали». «Ладно», — покачал головой Велихов. «Потом спрошу, каким образом». «Скажи сначала, почему тогда не используете наше оружие?» «Ваше оружие несет массовое поражение», — покачал головой Иван. «Оно сделано так, чтобы убивать как можно больше и без разбора. Такой способ ведения войны преступен, к тому же это не сработает». «То есть...» — не понял Никита. «Мы воюем не так, как вы», — пожал плечами Иван. «Талисманами и силами магии можно остановить любую пулю или снаряд». «Ваше оружие для нашей битвы бесполезно, да и протащить его через границу внутреннего мира не выйдет. Это запрещено специальным заклятием. Порталы не пропускают боевых машин или механизмов». «А твой внедорожник?» — усмехнулся Велихов. «Это же не боевая машина!» — невозмутимо ответил Иван. «Это мне по бездорожью колесить». В понимании Релевского аббревиатура ГИБДД, похоже, не имела никакого особенного значения. Проносясь мимо поста на скорости 120 км в час, он о ней и не вспомнил. Очень скоро полицейская десятка посреди дороги преградила путь. Два человека в форме приказывали остановиться. Иван притормозил, лейтенант подошел к машине, представился и потребовал предъявить документы. И, конечно, пока водитель открывал бардачок и доставал бумаги, сотрудник ГИБДД заглянул в салон и внимательно осмотрел всю компанию. «Выходите!» — внезапно произнес он и сам открыл дверцу. Велихов сообразил, что происходит быстрее всех. Летит машина, ни на что не реагирует, за рулем взрослый мужик, рядом парень, на заднем сиденье еще двое, в принципе голых пацанов, причем Димка похожа на несовершеннолетнего, и все при этом так слегка измазаны грязью и кровью. Действительно, есть о чем подумать. Лейтенант жестко повторил. Пройдемте со мной! Иван думал еще секунду, как поступить, но внезапно позади, вдалеке на пустынной дороге, показалась машина. Рилеский вгляделся и вдруг резко толкнул лейтенанта. За время его полета на землю Иван захлопнул дверь и рванул с места. «В чем дело?» – спросил Никита. «Таркор!» – ответил Иван, глядя в зеркало заднего вида. «Вот сволочь, как быстро! Похоже, были рядом!» Он утопил педаль газа до пола. «Чёрт, не успеем к воротам!» Три мощных внедорожника «Скорпион» смели с дороги десятку. Расстояние быстро сокращалось. «Никита, давай местами поменяемся!» Димка, не дожидаясь согласия, перелез на переднее сиденье, потоптался по Велехову, пока тот выбирался назад, и вытащил из-под приборной панели планшет. На дисплее горела карта. «Если не успеем до ворот, пройдём по тропе», — произнес он. «Это что, карта вашего мира?» — поразился Никита. «Да, надо видеть, где мы окажемся, когда...» Голос утонул в грохоте удара. «Их догнали». Рир прижал Велехова к сиденью. «Держись!» Со скрежетом в воздух взметнулись искры. В споре один на один разница в весе дала бы игру небольшое преимущество, но против команды четырех тонников шансов не было. Три скорпиона пытались столкнуть его с дороги, и это был вопрос одной-двух минут. «Вход на тропу в 10 метрах от поворота!» — крикнул Димка. «Покажи карту!» — ответил Иван. Оборотень развернул к нему планшет. Релевский мельком взглянул. «Прямо?» «Да!» — Никита заглянул через плечо Димки. «В смысле прямо?» «Ого! Прыгнем с дороги!» — сказал Иван. «Не получится!» — засомневался оборотень. «Получится! Главное, сферу точно отправь!» Димка зарычал совсем по-волчьи и тряхнул головой также, но немедленно открыл бардачок, взял светящийся шарик и опустил стекло окна. «Точно тебе! Я ж не сокол!» — высказался он и швырнул вперед прозрачный шарик. Дорога поворачивала, а вот машины нет. На полной скорости, одна за другой, они взлетели с поворота в воздух, опередив на долю секунды светящийся коридор, молниеносно пробивший пространство и в мгновение став линиями света, исчезли в его глубине. Иван, ослепленный вспышкой, вжал педаль тормоза до упора. Машину пронесло несколько метров и ударило о дерево. Димка, конечно, не пристёгнутый, чуть не вылетел через лобовое стекло, но вовремя вцепился в кресло. Иван сразу взялся за планшет. «Разрыв по выходу с тропы два километра. Будут через две минуты». «Что прикажешь?» – быстро спросил Димка. «Попробуем запутать следы, разделимся», – ответил Рилевский. «Они сразу поймут, что Никита в машине», – возразил Рир. «Он в машине не поедет», – сказал Иван. «Нет, его возьмешь ты». «Что?» «Димка, оставишь им хороший след», – приказал Иван. «Пусть думают, за кем бежать». Велихов слушал разговор через болезненное ощущение, казалось, вся кровь хлынула в голову и закипела. Зато конечности онемели и замерзли. Тёплая струйка неожиданно потекла по шее. Он стер ее рукой и увидел на пальцах кровь. Рир, сделаешь круг пока мы с димкой уведем их подальше и вернешься к точке входа, говорил Иван. К тому времени я уже доберусь до релевы, отправлю навстречу патруль. Рир вытащил из кармана на спинке сиденья какую-то бутылку, быстро вылил ее содержимое на никиту и растер по нему. «А если не доберешься? спросил он Ивана. «За нами, может, по трое пойдёт, а за тобой все...» «Доберусь!» — упрямо ответил Релевский. Велихов глухо застонал, потому что пальцы рук неожиданно свела судорога, и они неестественно вывернулись, будто сломались кости. Иван взглянул на него, выругался. «А, черт ладно, плохая идея. Лучше в машине!» Но Рир уже открыл дверцу. «Нет, рискнем! уверенно сказал оборотень. И, сверкнув синим пламенем, выпрыгнул наружу черным волком. Лег, кивком головы показал Никите на свою спину. Тот вышел из машины, держась за нее, Состояние ухудшалось стремительно. «Садись и держись крепко!» – приказал Иван. Велихов перебросил ногу через спину черного волка, и тот поднялся. Сразу было понятно, что вес человека ему не помеха. Все, пошел! Иван едва сказал это, а Рир уже сделал шаг в темноту и бесшумно исчез. Димка взглянул на Релевского. «Попрощаться со мной не хочешь? Убьют весь меня!» «Не каркай!» Ответил Иван. 40 километров до патрулируемой территории и 15 минут форы. Он сел в машину. Ты прав, хуже такого расклада еще не было, высказался Димка. Иван серьезно взглянул на него. Живым доберись, понял? Понял! Димка обратился волком в тот же миг и прыгнул в противоположную сторону от той, куда ушел Рир. Чтобы я в следующий раз вызвался добровольцем следить за Таркором. Думал оборотень, уже мчась по темному лесу. «Сначала надо яму под могилу выкопать, а уж потом…» На такой скорости незачем было специально оставлять следы. Ветки, которые Димка задевал, разлетались в щепки. И хотя он делал это намеренно, чтобы привлечь внимание преследователей, когда ветер донес их запах, у него сжалось сердце. Но план Ивана сработал. Группа Таркора достигла точки разделения и тоже разбилась на три. Большая часть наверняка пошла за машиной. Димка, холодея, думал, что если Иван не успеет до релевы и его перехватят, то шансов у него нет совсем. Впереди лес посветлел. Оборотень знал здесь все как свои пять пальцев. Дальше поле, потом старая сторожевая стена и за ней какие-то 10 километров до релевы. Но звук проламываемых веток позади догонял очень быстро. Димка прыжком перемахнул через последние кусты и вылетел в поле, освещенное полной луной. Успел обернуться, увидел, что из леса за ним вышло четверо волков. А это много. Впереди возвышалась стена, сооружение высотой 10 метров и длиной в 15 километров. Нужно было попасть на одну из лестниц, поднимающихся на верхнюю площадку. По ровному пространству преследователи догнали свою жертву быстро. Димка влетел на ступеньки буквально в паре метров от волков, но когда все оказались наверху, один из оборотней прыжком настиг Димку, врезался в него и с ударом прогнал когти через спину. Задние лапы подкосились мгновенно, и волк кувырком полетел по камням площадки. Остановившись, Димка замер тяжело дыша. Бежать дальше смысла не было. Прямо перед ним, сыграющим в глазах бешенством, стоял Таркор. Чего такой злой? прошептал оборотень, поднимаясь в человека. Не затем погнался! Как он был прав. Таркор понял, что гонится не за тем, когда они вышли в поле, и стало ясно, что волк один. Конечно, это никого не обрадовало. Димка попятился к краю площадки, мельком глянул назад. Вниз обрывалась отвесная десятиметровая стена, из которой торчали заострённые на кончиках железные балки. А земля у подножия была усыпана обломками разрушенных когда-то конструкций. «Кто с хранителем?» — спросил Таркор. «Иван или твой брат?» Димка не удивился, что оборотень Навии знает о родственной связи. Одинаковые знаки клана черноснежных волков релевы покрывали их с риром правые плечи. Так что достаточно было одного внимательного взгляда. А Таркор их обоих уже видел. И не раз. «Я не знаю, мы друг другу не сказали», – прошептал Димка. Таркор одним ударом бросил парня на землю, рассекая его грудь когтями до самых ребер, и наступил на горло ногой. «Если парень не с Иваном, а с другим разведчиком, вторая группа уже должна была их догнать», – произнес Аликан. Таркор с удовольствием нажимал стопой на шею оборотни релевы, глядя, как он задыхается. «Твой брат сделает круг и вернется к точке входа», – произнес он. Это единственный вариант. Доставить хранителя в релеву ему не под силу. Так что...» В его рычании прозвучал смертный приговор. «Ты нам не нужен». Рир мог бы двигаться быстрее, но Никита все время терял сознание. Пальцы разжимались, оборот, не чувствуя это, замедлялся, встряхивал его, каждый раз повторяя. «Держись, не засыпай!» Велихов крепче брался за его шерсть, и они двигались дальше. «Темно!» — в какой-то момент прошептал Никита. «Ничего не вижу». Перед его глазами стоял непроглядный мрак, и по щекам текло что-то. Велихов не сразу понял, что кровь. Страх не пережить происходящее распухал в сознании, давя даже боль, скребущую каждый сантиметр тела внутри и снаружи, в каждом органе и в каждой кости. «Слепота пройдет! уверенно ответил Рир. Все пройдет, Никит! Держись, брат!» Оборотень сократил правильный ответ на слова «а может быть и нет». Но Велиховой это знать не надо, особенно сейчас, в середине процесса. Никита тяжело дышал, глотая кровь, но рычал сквозь сжатые зубы все тише. Сознание не выдерживало. Рир знал, что скоро парень отключится совсем. Ветер внезапно донес издалека звук проламываемых веток. И оборотень замер, внутренне решая сорваться с места в бег или остаться и умереть здесь. Он осторожно скатил с себя Никиту. Убегать смысла не было. С такой ношей его догонят, и помощи ждать неоткуда. Рир все еще стоял в оцепенении. Земля под ногами была мягкой, тонучей под его тяжестью. «Матушка!» – прошептал оборотень. «Ты одна осталась мне в помощь!» И принялся копать. Двумя волчьими лапами, да умеючи, выкопать яму нужных размеров заняло не больше минуты. Рир столкнул Никиту в углубление, накрыл его лицо куском коры с дерева, чтобы остался воздух, и сразу закопал парня. Сверху накидал травы и веток. Потом сам повалялся вокруг, спутывая запахи и следы, и прыгнул на дерево, быстро взбираясь на средние ветки. Успел повернуться мордой к земле точно перед тем, как на место вышли три оборотня. Рир, глядя на их спины, беззвучно вдохнул. «Только один шанс, другого не будет». Один из оборотней уловил изменения в воздухе, но даже не успел поднять голову. Рир ударил его всей массой, впечатав в землю. В долю секунды обратился в человека, взял в захват шею и отскочил уже черным волком после хруста позвонков. Лапа второго оборотня прошлась по его боку, рассекая когтями мышцы. Рир пропустил его по инерции вперед и вцепился в холку. Но удар третьего противника сбил его слаб, и не разжимая челюсти, он покатился по земле, увлекая за собой и того, которого держал. Захлёбываясь его кровью, Рир изо всех сил рванул зубами позвоночную кость. Оборотень обмяк в то же мгновение, и Рир отшвырнул его от себя. Но удар последнего врага едва не убил его. Рир покатился по земле, чувствуя тупую боль в груди, вскочил с чайным усилием и прыгнул оборотни сцепились в воздухе. Рир рванул когтями ребро противника, выдирая кость наружу. Оборотень взвыл, ослабив хватку, и Рир вцепился в его горло. Волк сопротивлялся еще несколько минут, раздирая когтями в кровавые ошметки все, до чего мог дотянуться. Но он слабел, оседая на землю, и Рир отпустил его еще до того, как остановилось сердце, а потом рухнул сам. Поначалу он не ощутил всей боли, только лапы не держали и трудно было дышать, но через минуту она догнала сознание оборотня. Вся. Вся, сколько есть в треснутых костях грудной клетки, содранных кусках кожи, разрезанных мышцах. Рир медленно разгреб траву и ветки, раскопал землю, освобождая лежавшего под ней Никиту. Увидев парня, вздрогнул. Кровь текла из его рта, носа, ушей и даже глаз. Под кожей вздобились бугры мышц, по всему телу росла шерсть, и скелет уже начал изгибаться. Так что пока казалось, что все кости в теле сломаны и неестественно вывернуты. Ребра расширились, прорвав кое-где еще не успевшую нарасти кожу. Лицо уже нельзя было узнать, лицевые кости тоже росли и изменялись. Сейчас Велихов не был без сознания. Болевой шок заставлял приоткрытые веки подрагивать, и по щекам стекали слезы. Рир и сам был недалек от такого состояния, но все же смог принять человеческое обличье. Только так можно было нести на руках. С обоих на землю капала кровь, наполняя своим запахом ветер, скользящий по лесу. «Братец, если ты не увел погоню!» – прошептал Рир. «Нам конец!» С разницей в секунду такая же мысль пришла и к Димке. Таркор нацелился когтями в его горло, но внезапно кто-то прорычал. «Патруль релевы!» В поле, освещенное луной, вылетели волки. Димка не обрадовался. «Полкилометра по полю и подъем на стену займут минуты три. А сколько надо, чтобы убить его?» «Надо уходить!» – прорычал Аликан. «Может, успеем перехватить второго?» Не меньше 30 оборотней релевы быстро приближались к сторожевой стене. Таркор поднял руку, но ударить не успел. Димка рывком выкатился из-под его ноги, одновременно швыря вверх пригоршню земли. Этой секунды хватило, чтобы совершить безумный поступок – прыгнуть вниз. И падать вдоль острых металлических балок, каждая из которых могла разрезать наполовину. На горы обломков внизу сначала закапала кровь, а потом рухнул и сам Димка. Он прокатился несколько метров кувырком, врезался в каменную глыбу, встал на лапы и, что было сил, рванул вперед, не обращая внимания на хруст собственных костей. «Мы еще можем догнать второго!» — сказал Аликан, глядя на то, как волк выбрался с обломков и выпрыгнул в высокую траву поля. «Нет, возвращаемся к машинам и уходим!» — вынужденно спокойно произнес Таркор. «Они близко!» — Аликан хотел отыграть эту партию. «И нам по дороге!» «Как хочешь!» — мрачно усмехнулся Таркор. Оборотни ненавии отступили вниз по лестницам, следуя за Аликаном, но Таркор не пошел. Открытый идти за хранителем по территории врага, риск неоправданный. Все можно сделать по-другому. Димка внизу, больше не в силах двигаться, рухнул на землю. Святые духи! прошептал он в виде своих товарищей. Как вы вовремя! Лютик, преследуйте! Прозвучал приказ Дарьи. Догоните, молодцы! Уйдут, проследи, чтобы наверняка! Понял! Основная группа со мной! скомандовал Лютик. Часть волков, не сбавляя хода, прошла вперед. Дарья остановилась рядом с Димкой тот тяжело дышал. «Торкор сейчас поведет своих обратно и выйдет прямо на Рира», прошептал он, пытаясь встать. «Лежи», приказала Дарья. «Иван добрался до города, всех на уши поднял, соколов уже выслали, они прочесывают лес. Когда найдут наших парней, поведут их другим путем. Димка обессиленно лег. А Рир ещё шёл по лесу, осторожно наступая на траву и стараясь не создавать шума. Только делать это было трудно, потому что у Никиты начались судороги и спазмы. Его рвало кровью, и оборотень все время останавливался, опускал парня на землю, чтобы высвободить ему рот от крови и слизи. «Ничего, братец!» – шептал он. «Чуть-чуть потерпеть осталось, совсем чуть-чуть!» Они уже пришли обратно к тому месту, где разделились. Иван должен отправить отряд именно сюда. Не доходя немного, Рир положил Велихова на землю, а сам пошел вперед, прислушиваясь и приглядываясь к ночи. Над деревьями мелькнула тень, и оборотень затаился, но на ветви слетела птица со сверкающим рисунком на крыле. Рир успел вздохнуть с облегчением при виде княжеского сокола. И в это мгновение, всколыхнув кусты, на него выпрыгнули и оборотни. Рир даже не успел испугаться, только сердце вдруг замерло, к горлу подступил ком. «Ты!» – радостно зарычал ликан. «На куски!» Оборотни ринулись на свою добычу, но накрыть не успели. С обеих сторон вылетели волки и релевы, и все сцепились в неравном бою. Здесь у оборотней Навии шансов не было. Аликан все же прыгнул к Риру, но мощный волк с красными прядями шерсти ринулся на него из центра схватки и, ударив в бок, почти переломил надвое. «Лютик!», Лютик" – прошептал Рир, оседая на землю. Окончание боя он не увидел, только понял, что все кончено, потому что стих рёв, и сквозь пелену застилающую сознание пробился голос Лютика. «Должите князю! Рир сильно ранен! ждем у ручья ленот! А где парень, кстати?» Зашуршали раздвигаемые ветки кустов, и следом раздалось. «Ох, ничего себе!» «Я на минуту!» – прошептал Рир, теряя сознание. «Он хранитель! Не спускайте глаз!»